Арвин. Тогда. 7 июня. Вторник. 12 дней до ее смерти. Сегодня у арвин выходной, и она сосредоточена на работе в студии. Она сидит за столом напротив собственноручно сделанного шкафа из пробковой доски. Дверцы можно закрыть и запереть, чтобы спрятать доску от любопытных глаз. Сейчас дверцы открыты, демонстрируя нечто вроде доски для расследования преступлений. Исследователи до сих пор используют такие в телешоу про убийства. Фотографии четырех жертв прикреплены сверху. Перед Арвин стоит ноутбук, на экране мигает курсор. Дверь в студию заперта, и она закрыла жалюзи. Свет приглушён и соляная лампа дарит комнате мягкое оранжевое сияние. В блюдечке дымится самокрутка с марихуаной, рядом стоит бокал Пино Гриджио с тающим льдом. Еще одна бутылка вина охлаждается в холодильнике. Из колонок звучит легкий джаз, арвин в своей среде. И когда она погружается в такую мысленную утробу внешний мир растворяется. Реальность становится безвременной. Она берет самокрутку, затягивается, глубоко вдыхает и на несколько мгновений задерживает дым в легких, разглядывая старые газетные вырезки и фотографии, приколотые к доске. Ее взгляд прослеживает нити, связующие жертв с разными местами, родственниками, офицерами полиции и линиями времени. Арвин медленно выдыхает, закрывает глаза и погружается в события 33-летней давности, в теплый день в прериях, 22 апреля 1989 года. Она представляет равнины прерий, глубокие извилистые ущелья, Колючие кактусы и опунции с желтыми цветами, высокие столбы из песчаника, вылепленные ветром в причудливые формы. Она переносится в Гленденник, городок рядом с мэдисин хат Арвин открывает глаза, кладет самокрутку на край блюдца и начинает печатать. Первое, что увидел возник, тело женщины, лежащей на спине перед диваном, с задранной до синей ночной рубашкой. Нижняя половина тела была обнажена, ноги выгнуты под неестественным углом. Она была вся в крови. Каштановые волосы до плеч закрывали лицо. Согласно официальным материалам полиции, возник поспешил обратно в машину и вызвал подкрепление. Он не знал, есть ли в доме кто-то еще, а если есть, человек мог быть вооружен или в опасности. Он принес из багажника тактический щит, взял пистолет и стал ждать подкрепления. Вскоре зазвучали сирены. Приехали еще три офицера из департамента со скрежетом, остановившись возле его машины. Через 11 минут после сообщения диспетчера команда из четырех офицеров полиции вскрыла переднюю дверь скромного домика в гленденниге Они не догадывались, что войдут в криминальную историю как первые свидетели одного из самых шокирующих убийств в стране. Арвин тянется за самокруткой, делает еще одну долгую затяжку, рассматривает фотографию сержанта Марка Возника на доске. Она была сделана газетным фотографом больше 30 лет назад. Возник был простым патрульным сержантом. Честный взгляд, густая каштановая шевелюра, Гладкая кожа, свежий вид. Возник все еще работает копом в королевской канадской конной полиции. Теперь у него седые редеющие волосы. Он стал инспектором и руководит операциями конной полиции в Мэдисин-Хатт. У него по-прежнему сильное лицо. Хорошее лицо. Добрые глаза, но их уголки опустились, придавая ему усталый вид». В тот день этим добрым глазам пришлось увидеть ужасающие вещи. Она вздыхает и тушит самокрутку. Делает глоток вина и начинает писать. Возник никогда не забудет леденящую душу сцену, представшую перед ним и его товарищами в доме. «С тех пор я повидал немало страшных картин, мертвых тел», сказал Возник журналисту из Мэдисин Хатт Стандарт, на десятую годовщину убийств. Но очень мало с детьми и еще меньше с детьми, оставленными в таком состоянии. Я не понимаю, как можно совершить подобный кошмар. Жестокость. Не могу понять даже теперь, столько лет спустя. Через двадцать лет после ответа на вызов в скромный домик в мирном Гленденниге возник выступил на телевидении. Это было отвратительно. «Гнусно. Я бы больше никогда не хотел такое увидеть. Это по-прежнему самая худшая сцена в моей жизни». Он помолчал, а потом в его взгляде появилось нечто странное. Он посмотрел прямо в камеру. «Если зло существует, в тот день оно было там. В том доме». Арвин делает еще глоток вина, вспоминая, с чем столкнулся тем апрельским вечером Возник. И печатает. Сначала он заметил кровь. На лестнице, на стенах в гостиной, на кухне, на полу. Возник уже знал, что ждет его в подвале. Он видел в окно. Потом офицеры услышали плач. Внезапно Арвин чувствует волнение. Она перематывает страницы документа, хочет вернуться к началу и подробнее описать экспозицию, колорит места. Ненадолго задумавшись, она пишет. Мэдисенхат известен как газовый город. Если верить туристическим сайтам, город может похвастать большим количеством солнечных дней в году, чем любой другой город Канады в среднем. 330 дней, и если зима сковывает пререль льдом, то летом здесь жарко и сухо. Когда в 1904 году под городом обнаружили месторождение газа, оно оказалось огромным, около 400 квадратных метров оно обеспечило растущий город таким объемом энергии, что фонари горели ночью и днем. Это выходило дешевле, чем нанимать работников для выключения газовых фонарей. Еще газ обеспечивал работу гигантских печей в богатом глины регионе. Жар в печах позволял делать водонепроницаемые красные кирпичи, а благодаря запасам кирпичей на западе началось активное строительство домов, а еще в улььевых печах, Делали знаменитую керамику, которую развозили по всему миру. Но почти постоянные вспышки из газовых колодцев и окружающих кирпичных фабрик, где люди тяжко трудились в мучительном зное, окрашивали небо в оранжевый цвет. Когда в 1907 году город посетил Ридьерд Киплинг, его взору открылась инфернальная картина, о чем любят писать на туристических сайтах. Похоже, у этой части страны гласит его знаменитое изречение: "Вместо подвала настоящий ад, а единственный люк туда Мэдисон-хат". И действительно, настоящая сцена из ада предстала перед за спиной Арвин хлопает дверь. Она оборачивается, задевая бокал вина. Он с грохотом разбивается о плиточный пол. Над головой загораются яркие лампы. Колосится сердце Арвин моргает от неожиданного слепящего света, застигнутая врасплох и физически вырванная из своего далекого мира убийств. «Мам! Господи, Джо!» Она вскакивает, роняя стул, спешит к доске и захлопывает двери. В крови бурлит адреналин, когда она резко поворачивается к сыну. «Какого дьявола, Джо? Убирайся отсюда!» Она указывает на дверь. «Как ты смеешь вот так врываться?» «Черт подери, неужели нельзя просто постучать?» Ее сын стоит огорошенный, Арвин бросает взгляд на собственное отражение в зеркале на стене. Видит растрепанные, непричесанные волосы, вспоминает, что на ней по-прежнему ночная рубашка, сине белая как у погибшей женщины из ее истории. Это приводит ее в ярость, потому что сын застал ее в таком виде, и ей это отвратительно». Я велела тебе никогда сюда не ходить, никогда, ясно? Что непонятного? Здесь мое рабочее место, мое личное пространство. Мы с тобой делим коттедж, но не это место, Джо, уходи. Но Джо упрямо стоит, глядя на захлопнутые дверцы шкафа и слегка приоткрыв рот. Арвен с тревогой задается вопросом, многое ли он успел увидеть. «Прости», — уже тише говорит она. «Господи, Джо!» «Ты меня правда напугал, я... я погрузилась в работу!» Сын переводит взгляд на ноутбук, потом на стопку блокнотов, испещренных записями интервью, взятых до приезда сюда. Он смотрит на папку с вырезками из старых газет, потом на старый магнитофон и кассеты. «Я просто зашел спросить, не хочешь ли ты поужинать?» Тихо говорит Джо. «Я подогреваю остатки пасты, зашел узнать, может, ты хочешь?» я джо «Джо, у нас договоренность насчет завтрака. На завтраке мы всегда вместе. Но если я решаю поработать допоздна, то пропускаю ужин. У меня здесь есть еда в холодильнике, есть микроволновка». Ее сын прекрасно знает, иногда она рисует всю ночь в противошумных наушниках, погрузившись в свою собственную голову, в свою психику, в свое сердце. Он смотрит на пустые бутылки из-под алкоголя на столешнице, на бокал с вином на дымящуюся в блюдце самокрутку, и Арвин вдруг четко ощущает запахи марихуаны и ладана и запах собственного немытого тела. «Да, мам. Вижу, у тебя тут наркота». Она поджимает губы. Ее сын ее осуждает. И она снова упала в глазах своего мальчика. Арвин страдает и одновременно хочет защититься. Иногда ей кажется, что ей самой было шестнадцать буквально вчера. Она помнит, как чувствовала себя одновременно совершенно взрослой и ребенком. Иногда она ощущает себя на шестнадцать лет. Словно подросток, заключенный в более взрослой и решительной женщине, с дурной головой и слабеющим телом, изношенным из-за оборотов в стиральной машинки времени. Она не имеет права быть матерью. Она не способна нести ответственность даже за себя саму. С чего она вообще решила, что справится? Сможет вырастить мальчика и соответствовать стандартам собственного сына. Чем она заслужила такого цельного человека? По логике, с такой матерью Джо должен был стать куском дерьма и сидеть в тюрьме. Но иногда плохие родители получают хороших детей. Иногда хорошие родители получают самых худших детей. «Это твой проект?» — спрашивает он, кивнув в сторону доски. «Для этого мы приехали на запад». Арвин глубоко вздыхает. «Да, ты много успел увидеть? Ты долго стоял у меня за спиной, прежде чем включить свет? Что это за проект, мама?» «Джо, я не могу рассказать. Пока. Он...» Сначала мне нужно его закончить, собрать всю информацию. Я должна быть уверена. В смысле, тебе нужны доказательства? Как в тех телевизионных проектах, где ты работала? Вроде того, да. Но это важнее. Гораздо важнее. Мы достигнем больших успехов. Он смотрит на ее ноутбук. Важнее, чем твои статьи? Это книга, Джо. «Мне пообещали аванс, очень хороший». «В смысле деньги?» Она кивает. «Ты работаешь в таверне под прикрытием или что?» У нее ускоряется пульс. «Это... это...» Она собиралась сказать это тупо, но не хочет называть собственного сына тупым. Он один из умнейших людей среди всех, кого она знает. «Умнее ее это точно». Я работаю официанткой ради заработка. Так насколько велик аванс? Джо, пожалуйста, не сейчас. Я не понимаю, почему не сейчас? Почему это должно быть секретом? Почему от меня? Я умею хранить секреты, мама. Ты должна сказать мне правду. Ты вырвала меня из жизни и заставила проехать через полстраны в очередную новую школу. Ты заставила меня расстаться с друзьями и не можешь внятно объяснить, зачем? Она глубоко вздыхает и смотрит сыну в глаза, такие же, как у отца. Она лишила Джоя этого, связи с отцовской стороной семьи, связи с его японским культурным наследием. Она знает, ее сын остро нуждается в чувстве принадлежности, в возможности пустить корни, но возможность давно упущена. Она даже не рассказала отцу Джо о беременности. Арвин просто исчезла из его жизни, как сбегала от столь многих пугающих вещей. Истинная близость, пробуждающаяся любовь к отцу Джо стали такими всепоглощающими, что она сбежала, она не знает почему, и пыталась понять большую часть жизни. «Это связано с преступлением, Джо», — тихо говорит она, — «с настоящим преступлением, ужасным преступлением, совершенным». «Много лет назад. Он стоит замерев. Он ждет. В глазах горит надежда. Арвин становится больно. Она ближе к истине, чем когда-либо. Я получила инсайдерскую информацию», — рассказывает она. «Примерно восемнадцать месяцев назад. Больше никто не знает». «Какую-то зацепку?» — она кивает. «Она привела к другим, и, наконец, я докопалась до главного». Я пишу историю того преступления. Это убийство? Больше одного убийства. Он медленно переводит взгляд на ноутбук. Эти убийства, их совершали здесь? Сториков? Участники истории все еще здесь живут? Большего я пока сказать не могу. По моему контракту требуются эксклюзивные материалы, и все ужасно конфиденциально. Если допустить утечку, я могу потерять преимущество, аванс и всю сделку. Ты врешь. Нет никакого контракта. Будет, Джо. Скоро. Когда я напишу достаточно, и материал одобрят. И сколько потребуется времени? Сколько чертового времени на этот раз? На мгновение она теряется, не желая снова обмануть сына. Выругавшись, он направляется к двери. Джо. Он оборачивается, все еще надеясь на правду. Вместо этого Арвин говорит. «Дверь в студию была заперта, и ты даже не постучался. Ты открыл ее ключом». «Почему?» Он смотрит на нее с осуждением, и Арвин снова задается вопросом, много ли он успел разглядеть на доске. Она протягивает руку. «Дай мне ключ, Джо. Мне нужны все ключи от моей студии». Он швыряет ключ на стол, он с грохотом пролетает по поверхности и падает на пол рядом с осколками стекла и разлитым вином. Он уходит. Выругавшись, Арвин спешит к двери, немного покачиваясь из-за вина и каннабиса. Но она не может писать эту историю, не притупляя края. Хватается за дверной косяк, чтобы удержать равновесие. Она зовет сына, идущего через лужайку к коттеджу. «Джо!» — зовет она. Он оборачивается и кричит в ответ. «Я пришел пригласить тебя на ужин, потому что привел подругу из школы, мама. Я подумал, возможно, ты захочешь с ней познакомиться». «С ней?» Он продолжает идти к двери коттеджа. Она бежит за ним босиком по влажной траве. «Джо!» Он идет дальше. «Джо, кто она?» Он останавливается у входа в коттедж. «Ее зовут Фиби. Фиби Брэдли». «Она живет на нашей улице и тоже мечтает стать художницей, и я подумал, ей было бы здорово познакомиться с моей мамой, но знаешь, это была тупая идея, мне за тебя стыдно». «Джо!» Он заходит внутрь и хлопает дверью. «Нет», — шепчет она, «ох, Джо, нет, только не Брэдли».